Я сидела в лесу под кустиком, вся такая тихая-тихая, и снизу вверх смотрела на запыхавшуюся фроссию. «Что это было?» — со страхом в голосе спросила она. «Песенка такая вот». «Песенка? Да ты знаешь, что с тобой могут сделать за эту песенку?» Я уже слышала. «То, что кричал царь, — это только самое начало. Пошли отсюда, а? Сиди, буйноголовушка!» «Чтоб отсюда вы не ногой!» «А ты что задумала?» «У нас провизии нет. Кто знает, через сколько верст мы встретим первую деревню». «Но ведь тебя поймают. Им нужна ты. На меня не обратили внимания». «Ты уверена?» «Абсолютно». «Ой, горе мне, горе!» Я схватилась за голову и начала потихонечку подвывать. «Хочу водки, дайте водки, чтобы боль свою залить». Ох, непростое это дело. Да, ты еще попой, и я сама тебя посажу в смоленую бочку. Так это же народный хит. Да, ну так чиж поет. Чижики умеют так петь, да еще и про... А ты что, не слышала? Чижик-пыжик, где ты был? На базаре водку пил. Выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове. Все, больше я этого вынести не могу. «Бедовая ты головушка, Маша. Может, Чижик пел такой в минуту отчаяния, а ты подсушила? Эх, Машка, Машка, все, я ушла». «И ведь ушла? Почему, когда хочешь, как лучше?» «К примеру, я всего-то думала, что получится разрядить обстановку, а оказалось точностью да наоборот. А если ее поймают, будут пытать, кто виноватым останется?» «Я и только я» у у только попадись мне, мой хороший. Не знаю, что с тобой сделаю, но мало не покажется». А это старая корга, едвига, в кровать ее битого стекла. «Что вообще?»